Утро солнечным лучиком В окошко заглянуло Проснулся маленький щенок Тяп Схватил мячик И на улицу Да вот беда Ни цыплята, ни поросята. Никто не умеет играть в футбол. же цыплята не понимают спорт это очень и очень важно принялся маленький тяп убеждать их хоть спорте хоть не спорте большая радость спорте особенно мне по сердцу футбол глаз как алмаз у тебя. и как кружина лапа бабах и вынимай из сетки голову На поле не нужна мне даже кости Не хотят цыплята в футбол играть Разбежались кто куда А на улицу Вышла кошечка мики Увидел ее театр Обрадовался Хвостом завилял А мики фррр Спинку дугой выгнула Мне, мол, мама Не разрешает с собаками играть Не Нужна Пикки Дружба Очень обиделся тяп, очень огорчился. Грустный-грустный побрел он к дому. А тут, откуда ни возьмись, страшный, злющий пес-полкан Забияка Кусака – самый главный драчун. Я балкан, кусачий пес. что мне мамы, папы. Я всегда задиры рву, сам вставал на лапы. А почему? А почему? А потому, что... Потому что, потому Знают все собаки Что полкан без драки Живёт из нём И, и всяко Но, однако, драка лезет, лезет, лезет, из меня Драка просто лезет из меня Огляделся полкан Увидел кушку И за ней Вот-вот догонит И скушает! Забилась Микки под куст, Глаза от страха зажмурила, дрожит и думает Что теперь будет? Где ее добрая мама? Кто ей поможет? Кто злого полкана прогонит? Приоткрыла мики один глаз и видит Бежит к ней на выручку верный тяпл Как бросится он на Балкана, Как тяпнет его за хвост, Не смей маленьких обижать, Балкан от неожиданности Выше куста подпрыгнул. Ну, думай, попал я, Балкан, в Железный капкан, Да как припусти По кустам, по газонам, По дорожкам, по асфальтовым шоссе, Только его и видели. Очень стыдно стало за свое поведение, очень неловко подошла она к доброму, верному щенку Тяпу из Мурлыка. жить, а с кем подраться можно? Это спор, каждый спор это отличный праздник. Можно жить и дружить, и Говорят, щенок и сам баки. Как и кошка дружно жить не могут близко? Почему играть же